Голова пятнадцатая. Биг-бак тяжело засопел. Впереди поднималось серое пятиэтажное здание с надписью «Ювелирные изделия вдоль фронтона». То самое. Там прожил много лет изданный Балтианский принц. И где-то там оставалась искомая галактика. Круг замыкался. Вдоль тротуара плотно выстроились чужие экипажи, и Биг-бак впервые подумал о том, что это плохая примета и что будет с семьей, если он не вернется. Плохо им будет, а может быть и ничего. Может быть наоборот. Он остановился напротив ювелирной лавки рядом с экипажами, маленьким на двух колесах и смешными рогами, и длинным белым с полупонятной надписью на боку «Я – неясный символ Нью-Йорк». Нью-Йорк – это было еще одно название Мухасранска, а символ навевал воспоминания о беспечной половой юности. но «Ну все», — подумал он, — «теперь мне нужна только удача». Он распахнул дверцу и вылез наружу. Протестнулся мимо экипажей, пересек тротуар и стал подниматься по ступеням каменного крыльца. Первая, вторая, третья. Хрупкие ключи, которые он выводил из кармана в Розенберга, погибли в схватке с переносным сейфом. Поэтому Биг Бак просто выбил дверь и, не обращая внимания на поднявшийся трезвон, вошел внутрь. Но и где же она? Где ее держал этот негодяй? Дверца стенного сейфа была приоткрыта. Очевидно, оттуда Розенберг достал свою шкатулку с блестящими камушками. Подарок детишкам посла. На всякий случай Биг Баг заглянул внутрь и даже провел рукой по металлическим полкам. Пусто. Дальше. Витрины, да. Он стал планомерно разбивать кулаком стекла и перебирать дикарские украшения в изобилие, разложенные под ними. Дикари, дикари! Увешивать себя ни на что не годными побрякушками! Кто говорил, что для таких есть место во Вселенной? Какой идиот мог даже подумать такое? Все. Обшарены все уголки и ящички. Где он ее держал? «Где? Почему не взял с собой? Ведь он шел навстречу с послом именно для того, чтобы...» «А почему ты вдруг решил, что он не взял?» «Призрительно спросил он самого себя». «Только потому, кретин, что ты ее не нашел?» Биг-Бак почувствовал, что его охватил холод. Ошибка была допущена в самом начале. Непоправимая ошибка. Он швырнул чем-то в стену, потом принялся срывать ту дрянь, которая была там развешана. Плоские картинки слащавый, пушистый домашний зверек в разных соблазнительных позах. Эти декаденствующие балтианцы проклятый маленький скотоложец. Биг-Бак рвал их и топ топтал ногами, когда за окном раздалось раздраженное гудение. Он посмотрел в окно. Перед его экипажем стоял другой черный, с уставчатой металлической рукой позади кабины, и абориген, выбравшийся из этого уродливого чудом, цеплял бампер экипажа Биг Бага за крюк железной руки. Такого Биг Баг вынести просто не мог. Не говоря уже о том, что ходить пешком было непрактично и весьма унизительно, так ведь в фургоне находился уже почти отремонтировавшийся космический корабль, а он еще ни разу не слышал о бойцах-мстителях, покинувших чужую планету пешком, или на крыльях. «Ты что, тупой?» — грозно спросил переводчик телепат. «Это не твое». «Точно», — согласился Абориген. «Но здесь, веселый парень, парковки у дворяда нет. Понял? Сейчас я увезу твою колымагу, а ты потом ее заберешь с наказательной площадки на 22 Понял?» а подумал Биг-Баг. Это какая-то местная игра. Чего только не придумывают дикари. Не сейчас. Экипаж мне нужен, понял? Что делать, весельчак? Жизнь иногда берет нас за шарики, понял? Честно говоря, Биг Бак понял, но не совсем. А может быть, совсем не понял. Однако нужно было что-то делать. Вырвать наглецу ноги? Это привлечет ненужное внимание. Ах, да! Будем соблюдать местные ритуалы. Он открыл дверцу своего экипажа и вынул ту металлическую палку, которой бедняга Эдгар пытался ему угрожать. «Эй, тупица, посмотри сюда!» — сказал он. Абригин обернулся. «Забавная штучка!» — кивнул он. «У меня, пожалуй, найдется для нее братик!» Он вынул из-за пояса что-то короткое и блестящее. Показал пик-багу, И свободной рукой продолжил свои манипуляции с крюком бик бак растерялся впервые за эту миссию он что не понимает или же среди аборигенов распространен дух воина провозглашающий доблестную смерть высшей целью жизни и если так могут возникнуть сложности и ерунда подумал он через один оборот эта планета будет чем-то похожа на свою маленькую спутницу без атмосферы в язвах кратеров и пятнах медленно застывающей лавы. Балтианцы, может быть, ограничились бы уничтожением лишь одного биологического вида. В вопросах мести неточны и изысканы. Но аркелианцы – те просто мясники. Но будет обидно, если галактика будет распылена или на месте с этой поганой планеты, Тогда за нее не получишь ничего». Кей вёл машину с наглостью таксиста. Форд срезал углы, то и дело вылетал на встречную полосу. Проскакивал на красный свет. Словом, нарушал все правила дорожного движения, какие только можно нарушить. Джей крепко вцепился в ручку двери и стеснул зубы. «Ну кто так ездит?» «Что с тобой, лавкач поинтересовался Кей, краем глаза глянув на напарника. «Живот болит». «С чего ты взял?» – выдавил Джей. «Рожа у тебя зелёная» как в морге, когда ты сунул руку у брюка. Никогда раньше не видел, как чернокожие зеленеют. «Позеленеешь тут!» «А-а-а!» вельнул в сторону, объезжая мамашу с коляской, столбом застывшую на переходе. Машина проскочила в каких-то сантиметрах от коляски. «Смотри, куда едешь, черт! И вообще, мы что, пожарные, летим, сломя голову?» «Можно сказать и так», Кейс заложил очередной вираж. У Джея внутри все перевернулось, в горло подкатила тошнота. Остаток пути прошел в молчании. Наконец Форд затормозил у лавки Розенберга. джей пули выскочил из машины. Ему требовалось немедленно ощутить под ногами твердую землю, хоть немного перевести дух. Кей степенно выбрался следом и скептически оглядел напарника. Умаялся? Да иди ты! Пока Джей приходил в себя, Кей осмотрелся. На улице было немноголюдно. Напротив лавки Розенберга был припаркован фургон «Морилка». Ее водитель, здоровенная детина, по-виду фермер из глухой провинции, жарко спорил с дробным мужчиной в синем комбинезоне, который подогнал свою техничку вплотную к «Морилке». Не повезло деревенщине. Наверняка первый раз в городе. И сходу нарвался на службу эвакуации. «Зря стараешься, парень, этих не переубедить». Придется тебе выкупать свой грандулет со штрафной стоянки. Он перевел взгляд на лавку. о о Входная дверь была распахнута настиж. На полу у порога виднелись осколки разбитого стекла. Кей руку под пиджак и вытащил свой дезинтегратор. — У меня плохое предчувствие, Оби-Ван! — пробормотал джей глядя на дверь лавки. — Используй силу, Люк! С этими словами Кей переступил порог. В лавке царил кавардак. Витрины разбиты, стеллажи раскурочены, по полу точно сухой собачий корм из порвавшегося пакета, рассыпаны драгоценности. Алмазы, рубины, изумруды. Джей присвистнул. «Да тут барахла на сотни тонн. Кто мог устроить такой погром, о по оставить?» «Тот, у кого другая цель», — сурово отозвался Кейн. Джей прошелся по помещению, остановился перед стеной, которую украшали фотографии рыжего кота в натуральную величину. Похоже, у этого парня были проблемы. Другие телок на стенку вешают, а он свою кушечку во всех видах. Внезапно на улице что-то громохнуло. Джей резко обернулся и увидел здоровенного детину с перекошенной физиономией. В руках у дитины была винтовка. Джей окосенило. «Ложись!» Гарпнул он, выхватывая из кармана шумный сверчок. Кей рухнул, как подкошенный. Джей выстрелил навскидку. Раздался чудовищный грохот. Отдача от отшвырнула Джей к стене, помещение заволокло дымом. Несколько секунд спустя, когда дым слегка расселся, стало видно, что на месте одной из оконных витрин зияет громадная дыра, а мусорный бачок у входа в лавку охвачен пламенем. «Срань господня!» Выдал обалдевший Джей, кое-как поднимаясь. «Это он! Наш жучило!» Кисть тряхнул с себя осколки стекла и встал спор. Джей, между тем, успел уже выскочить на улицу как раз вовремя, чтобы увидеть, что жук забирается в кабину технички. Навыки полицейского сработали мгновенно. Джей выстрелил снова. И вновь не устоял на ногах. Ну и отдачу этой хреновины. Он почти попал выстрел снесло кран лебедки. Морилка врезалась в припаркованный у тротуара Thunderbird и замерла, а техничка, в которой сидел Джук, рванула с места, что твой Макларен. Джей вылез из мусорной кучи и ринулся вдогонку. Запрыгнул на капот первого попавшегося автомобиля, тщательно прицелился и выстрелил в третий раз. Теперь он угодил в грузовик, который угораздило в самый неподходящий момент выехать с боковой улицы. Прицеп грузовика взорвался фонтаном домашней утвари, а Джей отшвырнуло прямо на ветровое стекло, подкатившее сзади машины. Удар был настолько силен, что стекло лопнуло, и Джей едва не уткнулся с задницей в лицо насмерть обалдевшей дамы за рулем. Пока он выбирался, жука Эдгара, естественный след простыл. Возле невинно пострадавшего грузовика начали собираться зеваки, оживленно обсуждавшие происходящее. Чьи-то пальцы стиснули Джейл локоть. Знакомый голос прошипел над духом «При свидетелях спецоружия не применять!» Джей вырос «Да пошел ты со своими наставлениями! Раньше надо было думать! Сам говоришь, на орбите тяжелый крейсер, который вот-вот...» «Там всегда что-нибудь есть, — перебил кей. «Тяжелый крейсер, карлианский луч смерти, галактическая чума, угрожающая погубить всю планету!» И чтобы обыватели не спрятались со страху, они не должны ничего об этом знать, понял, умник?» Джейл, отповедь пришлась не по вкусу, но не признать правоту напарника он не мог. «А насчет жука не переживай, добавил Кей, никуда не денется, у нас его корабль». Он ткнул пальцем в сторону морилки. Дверца кузова была распахнута, и толпа зевак благоговерно взирала на летающее блюдце внутри. Джей посмотрел на морилку, встретился взглядом с кем и решительно направился к фургону. А Кей достал из кармана телефон. Набирая номер, он в полуха слушал, как Джей объясняется с зеваками. «Позвольте, пропустите, пожалуйста, посторонись, осел глухой!» В трубке послушался голос Зета. «Это Кей. Срочно пришли мусорщиков к лавке Розенберга». «Жука засекли». «Нет, он удрал. Но его лошадка у нас». «Ага». Окончив разговор, Кей вновь повернулся к морилке. Джей сумел заклопнуть дверцу кузова и теперь втолкнул зеваком, что все в свете, который отразился от Венеры и упал на пузырь метана, придав тому столь своеобразную форму. Так, мол, все и получилось. В общем, сплошной Джонсон и Джонсон. Мы заботимся о вас и вашем здоровье. «Джей, пора ехать!» К тому времени, когда они протолкались сквозь толпу и забрались в форт, подкатили мусорщики. «Ну и дела!» Откуда взялась такая прыть? Над улицей раскатился усиленный мегафоном голос. Внимание, дамы и господа! Пожалуйста, все подойдите ко мне. Ближе, ближе, еще ближе. Спасибо. Так, встаньте плотнее. Прошу вас посмотреть сюда. Да, подумал Джей, поудобнее устраиваясь на сиденье. Работенка еще та. Это тебе не кота в гонор сшибать. Эта работка поприятнее, но уж больно хлопотно.